Глава четвертая. Новик. Ниль проснулся ближе к обеду. Он чувствовал, как в нем, требуя выхода, бурлила энергия. С хрустом потянулся, сел, скрестив ноги, и углубился в медитацию. С возвращения домой минула неделя. Все это время Ниль читал книги с помощью монокля, ходил на поиски трав, и как только появлялась свободная минута, Поглощал энергию из кристаллов. Сначала у него не получалось удерживать концентрацию и сидеть спокойно дольше пяти минут, но прогресс за неделю оказался стремительным. Где-то через час медитации Неэль почувствовал, что ядро переполнено. Он дал себе несколько секунд на подготовку, настроился и собрался с силами. Ему предстояло перейти в важный рубеж. Глубоко вздохнув, Нель направил внутрь еще больше энергии. Ядро с хрустом треснуло и начало расширяться. Потоки энергии, что приятно текли по внутренним каналам, превратились в чистую боль, разрывающую его изнутри. Нель едва удержался в сознании, понимая, что потеря контроля грозит ему сильными увечьями. Струйки пота текли по лицу и спине. Неэль терпеливо продолжал впитывать энергию. Постоянно нарастающая боль словно скапливалась в голове, пульсировала и завершилась взрывом в правом глазу. Мир вокруг стал черно-белым. Нель с удивлением уставился на пульсирующий шар внутри собственного сердца. Он видел его сквозь кожу, мышцы и кости. Спустя мгновение мир снова обрел привычные краски, а боль вернулась с новой силой. Руки вспыхнули огнем, как сухие ветки. Неэль морально подготовился к чему-то подобному, поэтому воспринял это с хладнокровием и продолжил поглощать энергию. Когда боль добралась до левого глаза и взорвалась уже там, пламя на руках окрасилось фиолетовым. Наконец огонь пропал, а Неэль, мокрый от пота, упал на кровать. Он тяжело дышал. Неужели каждый раз надо будет через такое проходить? Неэль лежал и чувствовал, как с каждым ударом сердца энергия попадает в вены, смешиваясь с кровью. Этот процесс показывал, что он уже не обычный человек, а новик. Одаренный первого ранга. Когда человек достигает первого ранга, то все человеческие силы, такие как энергия в ядре или мутировавшие глаза, поднимаются следом на тот же уровень. Но силы его родословной кошмара так и не достигла первого ранга, и Неэль не знал, где ему достать методы развития кошмара. Когда процесс изменения крови закончился, на улице стемнело. Неэль медленно поднялся на ноги, возбужденно разминая кисти рук. Он чувствовал силу, которая неторопливо растекалась по телу. Сосредоточившись, он направил ее в указательный палец, который через несколько секунд нагрелся, кожа на нем покраснела. Со смешанными эмоциями нель наблюдал за бордовым, потеющим пальцем. Он сконцентрировался и направил энергию в правый глаз. Кольнуло словно иглой, и мир вокруг стал черно-белым. нель внимательно смотрел на ладонь. Постепенно он начинал видеть каждую косточку, каждую вену, каждый капилляр, внутри которых пульсировала энергия, текущая вместе с кровью. Особенно много ее было в пальце. Интересно. Нель отвлекся, опустил голову, рассматривая черные ногти на белых босых ногах. В глазах мигнуло, и все стало как прежде. Он почувствовал, как ниточка энергии вышла из правого глаза. «Ой!» Ниэль вскрикнул и прижал руку к глазу, чувствуя пульсирующую боль. Когда боль прошла, он снова направил энергию в палец, который вновь быстро нагрелся. Неэль напрягся и попробовал выпустить силу наружу. Неожиданно на кончике ногтя загорелся маленький огонек, весело пляшущий под изумленным взглядом Неэля. Сильная боль резко пронзила левый глаз, и цвет пламени изменился на пурпурный. Вскрикнув, он дернул рукой и случайно направил огонек в короткий полет. Раздался тихий шипящий звук, и в стене образовалось небольшое отверстие. «К черту!» «Надо было на гору идти, дома еще спалить не хватало». Недовольно проворчал Ниэль, прижимая ладонь теперь уже к левому глазу и разглядывая темное отверстие размером с мячик для пинг-понга. Он закрыл глаза и проверил территорию вокруг себя мысленным восприятием. Убедился, что рядом никого, достал из кольца книгу, монокль и начал читать. Если я правильно понял, то правый глаз — это помощник, часто встречающийся мутировавший глаз вспомогательного типа. Он делится на несколько уровней у каждого человека со своими индивидуальными особенностями. Пока я нашел два умения — видение энергии и способность буквально просканировать изнутри человеческое тело. Надо будет провести больше экспериментов. «Левый же, как сказал Хил, глаз фиолетового неба». Нель задумался и отложил книгу. «Девять небес, семь по цвету радуги плюс черное и белое. Каждое небо — особый мир со своими ресурсами и опасностями. Иногда оно выбирает среди людей избранного, и тот получает частичку его силы. И если он сможет вырасти, то в будущем не будет проблем спокойно входить и путешествовать по небу. Можно даже стать богом неба, Но там было множество ограничений, и Ниэль до конца не понимал, что именно из себя представляют эти небеса. «Фиолетовое небо еще называют небом космоса. И если я все правильно понял, то у каждого неба есть свой храм. Представители храма фиолетового неба, судя по книге, отлично управляют пространственными силами», — размышлял Ниэль над прочитанным, доставая из кольца зеркало. «Встав перед ним, он направил энергию в правый глаз», и наблюдал в черно-белом отражении, как его правый зрачок резко расширился, увеличившись в два раза, а внутри него появилась белая точка. Это не сильно удивило Ниэля. Он чувствовал, что его глаза меняются, а теперь увидел сам процесс. Отозвал энергию и направил ее в левый глаз. Мигнув, картина мира вернула цвета, но больше ничего не произошло. Тогда он вновь призвал огонек на кончике пальца, и тот сразу же вспыхнул фиолетовым. Ниэль продолжал внимательно смотреть на свое отражение, наблюдая, как цвет радужки становится насыщеннее и глубже. Глаз будто наполнился внутренним светом. Ниэль решил рискнуть и направил силу еще и в правый глаз, не отзывая ее от левого. Сильная боль резанула оба глаза. «Черт!» — вскрикнул Ниэль и неуклюже полюхнулся на кровать. Свернувшись калачиком, он уткнулся лбом в колени и закрыл глаза. Боль постепенно отступала. Сильная слабость обрушилась на Ниэля, прибивая к земле. Кое-как он убрал зеркало и, не дожидаясь сестру, сразу лег спать. Проснулся, судя по всему, через пару часов, зверски голодным и первым делом взял кусок хлеба из кухни. Он жевал его и обдумывал дальнейшие действия. Ему было необходимо изменить свое питание, ведь скудный рацион замедлял развитие. Первым делом Ниэль достал книги с базовой алхимией, Он хотел найти информацию о том, как без боли принять биозар. Но его ждало разочарование. Часто смысл ускользал от него, поскольку Ниэль не понимал мудреных примеров и терминов, а незнакомые символы сливались в один. В этом мире он еще не научился читать, поэтому монокль автоматически переводил текст на русский язык. Сейчас Ниэль мог только изучать картинки с различными растениями, а также инструкции о применении и свойствах этих трав. Просмотрев 20 картинок, Нель почувствовал, что это его лимит. Его мозг оказался перегружен и больше не воспринимал информацию. Ему требовалось время, чтобы сперва переварить полученные знания. Нель вздохнул и убрал книгу. Он подошел к спящей Мии и с жалостью посмотрел на нее. Ему не хотелось причинять ей боль, но выхода не было. Кто знает, сколько времени он потратит на полное изучение всех книг по алхимии, Да и неизвестно, как подействует обезболивающее на организм сестры во время принятия биозара. Мия, будто что-то почувствовав, открыла глаза и увидела Ниэля. «Ниэля? Что случилось?» Сонно пробормотала она, потирая кулачками глаза. «Мы сегодня идем на гору. Тебе нужно принять пилюлю». Ниэль улыбнулся. Мия на миг замерла. «Правда? Пошли тогда сейчас!» Она с нетерпением вскочила с кровати. Сон как рукой сняла. Всю неделю Мия ждала этого момента, но не хотела отвлекать Ниэля. По пути на гору Мия внимательно слушала наставления брата. «Когда съешь пилюлю, тебе будет очень больно. Это из-за того, что твой организм будет очищаться от вредных веществ. Твоя кожа станет чистой и белой, как у меня, поэтому тебе надо терпеть». Мия кивнула, нетерпеливо ускоряя шаг. нель выбрал тихое место рядом с ручейком, Он вытоптал траву и соорудил лежанку из веток и листьев. «Ложись сюда». «А одежду снимать?» Мия слегка покраснела. «Не надо. Нель покачал головой. Я тебе новую одежду сошью, намного лучше. Эту потом выкинем». Затем он закинул себе в рот пилюлю, чтобы разбудить Хильдефона, и протянул сестре Беозар. Мия не стала ничего спрашивать и уточнять. Она взяла из ладони брата маленькую блестящую сферу, улеглась поудобнее, проглотила ее и зажмурила глаза в ожидании страшной боли. Но боль не приходила. Вместо нее по телу растеклось расслабляющее тепло. Ниэль молча наблюдал за ней, ожидая пробуждения учителя. «Зачем ты разбудил меня, недостойный?» раздался громкий голос хельдефона в голове Неэля. «Я отдал сестре биузара, но моих знаний недостаточно, чтобы контролировать процесс». «Вдруг что-то не так пойдет, и понадобится твоя помощь?» «Я, кстати, стал Новиком». Не удержался и похвастался Ниэль. «Кем?» «Новиком», — ответил Ниэль. «Это в республике такая система. Тут тех, кто поднялся до первого ранга, зовут Новиком». «На Но придумывают же! В какой ты дыре живешь? Что за республика? Я вообще про такую страну не слышал». «Республика — это форма правления, а не название страны. О, смотри, началось». Ниэль наблюдал, как Мию окутывает нежная бежевая дымка. Ее тело поднялось над землей, а вокруг в пределах десяти метров все покрылось туманом. «Сила тумана, неплохо», — прокомментировал Хильдофон. Через некоторое время на ее коже выступили белые вены, а глаза засияли бежевым цветом. Внутри тумана замелькали молнии. «Опять пробуждение родословный!» — воскликнул Хильдофон. «Что же за семейка у вас такая?» «Вы же обычные люди!» А затем произошло то, что ошеломило и Ниеля, и Хельдефона Мию окутал зеленый цвет, а между ее бровей засиял изумрудный полумесяц. Молнии в тумане также окрасились в изумрудный. «Отец-хранитель, еще один избранный небо!» — изумился учитель. «Может, это новые свойства Биазара? Или родословно у вас неправильное? Не должно же быть так!» Вскоре весь туман исчез, впитался в тело Мии. Она медленно опустилась на траву и уснула, а из ее пор начала выделяться зловонная жидкость. Но радоваться было рано. Неэль, ты совершил большую ошибку! Голос Хельдефона звучал мрачно. Ты должен был со мной посоветоваться перед тем, как Биозар ей давать. Что такое? Нель напрягся. Девочку определенно заметили. Ты должен был привести ее в мою гробницу. Там стоит мощный скрывающий массив. Сейчас же ее существование обнаружили и за ней придут. Кто?» Неэль сжал кулаки. «Если все будет хорошо, то храм Зеленого Неба, который еще называют храмом жизни». «Я не хочу ее отдавать», — упрямо заявил Неэль. «Тебя и не спросят в юнош». Хельдофон усмехнулся. «Лучше молись, чтобы это был храм жизни. Твоя сестра стала избранной неба». и лишь храм сможет раскрыть все ее таланты. Рядом с тобой же она угаснет. Тогда я пойду с ней. И зачем? Станешь обузой и ненужным балластом. Храм жизни не поможет тебе, даже если его старейшины пойдут навстречу и внемлют твоим просьбам. У тебя другой путь. нель глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Он закрыл глаза и молча стоял, прислушиваясь к себе. Найдет ли он силы и мужество отдать сестру? Он не хотел, но понимал, что не способен никак помешать этому. «А кто еще может за ней прийти?» — наконец спросил он. «Неужели кто-то рискнет поссориться с храмом?» «Я не знаю, кто!» — Хельдефон вздохнул. «Но во все времена у храмов были враги. Если ничего не изменилось с момента моей смерти, то у храма жизни есть сильный соперник — Хвирды!» Конечно, есть и верный союзник, храм Красного Неба, который называют храмом войны. Все сложнее, чем тебе кажется, в юнош. Но я... Нель сильно сомневался. Он не знал, что ему делать. Когда девочка проснется, достань высшие кристаллы тумана и жизни из сундуков, и гусеницу из естественных артефактов. Дальше сам знаешь, что нужно делать. Это сильно поможет ей в будущем. Нель быстро сообразил, что имеет в виду Хильдефон, и пробормотал. «Спасибо». «У меня тоже была сестра». Голос учителя был полон печали. «И мне в свое время тоже пришлось ее отпустить далеко». «Но во благо, Ниэль. А сейчас мне пора. Действие пилюли подпитки души почти прошло. У тебя осталось лишь две пилюли. В следующий раз хорошенько подумай, прежде чем будить меня». «Стой!» «А какая раса у нее пробудилась?» «Из золотого списка Рённа. Три расы обладают подобной силой, что пробудила твоя сестра. Я не уверен, какая именно в ней проснулась». Голос Хильдефона смолк. Неэль глубоко вздохнул и вытащил из кольца брошь в виде бронзовой гусеницы, которая на первый взгляд казалась симпатичной, но самой заурядной вещицей. Он активировал свой правый глаз и попытался увидеть энергию или состав гусеницы. Но ничего, обычная металлическая брошь. Однако Ниэль знал, что это очень ценный естественный артефакт седьмого ранга, гусеница, которая могла поглотить и хранить в себе множество вещей, даже другие пространственные артефакты. И никто не способен отследить, что именно хранится в ней. Но все имело стоимость, и артефакт нужно было кормить. «Любимое лакомство гусеницы — кровь избранного неба, уже ставшего одаренным первого ранга». Нель вынул все кристаллы жизни и тумана, сложил их на землю в виде горки и, поднеся к ней гусеницу, прошептал «Поглоти», а затем резанул себе по руке. Бронзовая брошь тут же пошевелилась, раскрыла пасть и начала всасывать кровь и кристаллы внутрь. Через пару минут Ниэль обессиленно оперся спиной о дерево и посмотрел на свою рану. Он перемотал ее чистой тряпкой, перед этим выдавив на нее сок особой травы, которая помогала заживлять раны. Крови он потерял многовато, но не критично. Это и есть главная слабость артефакта. Чем больше нужно поглотить, тем больше требуется крови. Немного отдохнув, Неэль порылся в одежде Хильдефона, радуясь, что тот уже заснул. Он вытащил шикарный синий плащ и белую шелковую рубашку. После достал сапфировый нож, иголки с нитками и принялся шить одежду сестре. В процессе он прерывался и иногда протирал лицо и руки Мии от нечистот. Когда на коже сестры перестала скапливаться зловонная жидкость, уже наступил вечер. Ниэль, чтобы не терять время, изучал базовую алхимию. Заметив, что очищение организма сестры закончилось, Он взял Мию на руки и пошел с ней к ручью, разглядывая ее побелевшие ресницы. Там помыл ее, перед этим выкинув старое платье. Затем, переодев сестру в новую одежду, Нель уложил ее на сооруженную неподалеку лежанку из трав и веток. Нель сидел, облокотившись от дерева, ковырял палочкой в земле и разглядывал Мию. Он был уверен, что у нее с детства не было такого безмятежного выражения на лице. Она полностью расслабилась, Все тревоги и заботы покинули ее, освободив от тягот сиротской жизни. Ее кожа была гладкой, белой и идеально чистой, будто фарфор лучшего качества. Темные, как ночь, истинне черные волосы шелковыми прядями падали на лицо, поблескивая под лунным светом, а тонкая бледная полоска шрама пересекала правую черную бровь, красиво сочетаясь с белыми ресницами. Ниль не видел глаза сестры, но почему-то был уверен, что они тоже поменяли цвет. Сейчас она стала по-настоящему красивой, словно маленькая волшебница из сказки. Нель отложил палочку, взял в руки книгу с базовой алхимией и продолжил ее изучение. Он заметил, что с каждым разом может запоминать все больше растений. Утром следующего дня Мия проснулась. Она открыла глаза, разглядывая голубое небо и лениво плывущие пушистые облака. Мия никогда еще не чувствовала себя так легко и свободно. Она подняла руку и приблизила ее к глазам. Гладко, прошептала Мия, и дотронулась до лица. Она с наслаждением ощупала свою новую чистую кожу. Мия закусила губу. В уголках ее глаз начали скапливаться слезы, но она быстро взяла себя в руки, глубоко вздохнула, вытерла рукавом мокрые щеки и села. Краем глаза она что-то заметила и, повернув голову, увидела мирно спящего на земле брата. Ее сердце наполнилось теплотой и любовью. Она поднялась на ноги и с удивлением обнаружила на себе платье-рубашку, неумело сшитую из синей гладкой ткани и симпатичный белый пояс, связанный бантиком и подчеркивающий талию. С улыбкой поглаживая мягкую ткань, Мия вдруг замерла. Ее лицо налилось краской. Она поняла, что платье не могло само переместиться на нее, его должен был кто-то надеть. Возмущенно смотря на брата, она собралась было подойти к нему, но затем передумала, решив, что не стоит ему мешать. Ниэль проснулся чуть позже и обнаружил сестру у ручья. Она пыталась в водной глади рассмотреть свое отражение. С улыбкой понаблюдав за ней, Неэль не смог сдержаться и решил, что обязательно позволит ей вдоволь налюбоваться собой. «Мия, иди сюда, я тебе покажу кое-что!» — крикнул он. Она вздрогнула от неожиданности и чуть не упала в воду. «Ах ты мелкий!» — рассердилась Мия. «У меня есть большое зеркало!» — поспешно заявил Ниэль. «Правда?» «Не верю!» Она с подозрением посмотрела на него, но ее глаза выдавали сильное любопытство. «Иди за мной!» Ниэль быстро зашел за дерево, вытащил зеркало и повернулся к спешащей за ним Мия. «Вот», — показал он пальцем. Мия нахмурилась сомнением, глядя на него. «Не хочешь?» Она фыркнула и подошла к гладкой поверхности зеркала. В следующие полчаса Нель ждал ее, сидя у дерева и мысленным восприятием осматривая округу. После принятия биозара радиус его способности сильно увеличился. Скорость осмотра тоже возросла. Нель услышал шум и посмотрел на Мию. Она подходила к нему, и в ее взгляде горел скрытый восторг. Глаза Мии так и остались серыми, что сильно удивило Ниеля. Хоть они и стали намного насыщеннее, но цвет не поменяли. Мия улыбнулась ему, отошла подальше, скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Можешь убирать, я не буду лезть в твои секреты». Ниэль улыбнулся краешком губ и поспешил спрятать зеркало в кольцо. после чего взял Мию под руку, и они отправились в сторону города, по дороге собирая травы. В огромной светлой комнате за овальным столом, что был сделан из изумрудного кристалла, сидели восемь человек, что-то обсуждая. Вдруг один из них замер. Прикрыв черные, как смоль, глаза, он будто к чему-то прислушивался, пока остальные, замолчав, ждали его слов. Главный кристалл зафиксировал колебания. У кого-то пробудился глаз неба. Открыв глаза, медленно растягивая каждое слово, проговорил беловолосый старик в роскошных бело-зеленых одеяниях. Каждый, кто сидел в этом зале, прекрасно умел контролировать себя. Было очень сложно заметить какую-либо реакцию на их лицах. Кто-то дернул бровью, кто-то на мгновение замер. Лишь молодой человек выдал себя, перестав со скучающим видом смотреть в окно и заинтересованно глянул на говорившего. «Нам нельзя упускать его. Нужно немедленно выдвигаться. Хвирды наверняка тоже бросятся на поиски», Нахмурившись, заявила молодая женщина, чью внешность не смог бы забыть ни один мужчина. На вид ей было около двадцати пяти. Длинные золотые волосы, идеальное тело, глубокие мудрые глаза, сияющие изумрудным цветом. Нервно облизнув пухлую нижнюю губу, окрашенную в золото. Она бросила быстрый взгляд на старика. «Хвирды!» С ненавистью процедил молодой человек. Каждый человек за столом не скрывал презрения и гнева, когда он это произнес. «Дело! Я поручаю это тебе! Камень указывает на республику Юкха, на границе с Альянсом Земель Парваты и с Союзом Семи. Если успеешь, избранный будет в твоей группе. Если нет...» Потеряешь место в совете. Старик улыбнулся, смотря бездонными черными глазами на красавицу. «Благодарю, господин Кэллен». Диэлла склонила голову, сжав подрагивающие пальцы в кулаки. «Когда прибудешь в столицу республики, передай привет от меня Анашуру и возьми с собой его правнука, который стал избранным красных». «Анашур Ракта? Отец республики?» — испуганно спросила Диэлла. «Я не посмею к нему обратиться?» Кэллен внимательно посмотрел на нее и задумался. «Ты права. Просто передашь мое послание, оно само до него дойдет». В его руках появилось изумрудное колечко, и он на миг прикрыл глаза. «Не забудь про его правнука. Он сейчас на личном обучении анашура. Думаю, он будет не против познакомиться с новым избранным нашего храма». «Поняла господин Кэллен? вновь склонила голову Диэлла. «Собрание закончено! Все свободны!» Безэмоционально произнес Старик. После того, как все вышли, председатель Совета Храма Жизни потер виски и пробормотал. «Орден Адама стал слишком активен, раздаёт перо Адама направо и налево. Талантов всё больше и больше. Неужели именно в этом поколении родится высший бог?» В это же время в столице конфедерации Хвиртхар, в абсолютно чистой белой лаборатории, стоял старик и увлеченно что-то резал на операционном столе. Белая борода, белый халат, белые перчатки, даже глаза были белыми. На его лбу, ровно посередине, виднелся овальный гладкий белый камень, будто вживленный в череп. Раздался стук в дверь, и в комнату осторожно вошел молодой человек. Он также был одет в белое, только глаза черные, а камень во лбу серый. Старик даже не заметил вошедшего. «Маэстро», — гость поклонился. Мы зафиксировали появление избранного зеленого неба в республике Юкха. Старик тут же встрепенулся. «Отправьте вторую спецгруппу. Вы должны любой ценой доставить глаз жизни мне!» Приказал он на удивление сильным и глубоким голосом. «Но!» «Никаких «но!» а нашур не посмеет действовать против нас у него и так проблем хватает слушаюсь молодой человек поклонился и вышел недалеко от входа в яму нель остановил сестру и оглядев ее с ног до головы хмыкнул мия тебе нельзя в таком виде заходить в город ты больше похожа на потерявшуюся принцессу чем на сироту из ямы так и знала Пробурчала недовольна она. Хоть ей и не хотелось прятать свою новую внешность, но она прекрасно понимала, что это необходимо. Через некоторое время два чумазых ребенка направились ко входу в яму.